Дядю Мишу Ян увидел, едва вошел во двор. Тот сидел на лавочке перед подъездом невзрачной трехэтажной бетонной коробки. Переминал в пальцах похожую на беломорину папиросу. Рядом с ним стояла открытая банка пива с незнакомым рисунком. Дядя Миша был в теплой куртке, перемазанной у карманов машинным маслом. На газонах лежал тонкий слой снега. Мощенная фигурными плитками дорожка к подъезду была сухой. По веткам живой ограды прыгали суетливые воробьи, объедая сморщенные ягоды. По тротуару туда-сюда носились трое смуглых мальчишек лет шести-семи. Один стучал перед собой баскетбольным мячом, который двое других с визгом и криками пытались отобрать. Дриблинг с обводкой закончился закономерно. Мяч стукнулся о бампер видавшего виды опель-кадета и отскочил в клумбу. «Узак-то арабадан!» — крикнул дядя Миша, Встал, сурово пригрозил пальцем. «Вот отца вашего сейчас позову, если озоровать будете». Прищурившись, посмотрел на Яна. Поначалу не узнал, но потом как-то по бабье взмахнул руками. «Яшка! Племяш!» Крепко обнялись. Ян поцеловал дядькину колючую щеку. «Ишь, птица перелетная! Как занесло в нашу дырень-то! Хорошо дома мы! Ох, оголтелый ты, Яшка! Ну, удивил!» Дядька обнял племянника за плечо, отнял сумку, повел к подъезду. «Клав! Клава!» – закричал он. «Грибы доставай! Селедку доставай!» В окошке первого этажа отдернулась занавеска. Тетя Клава, уже совсем седенькая, прислонилась к стеклу, сощурилась и, тоже всплеснув руками, исчезла в глубине кухни. «А я еще думал, ехать не ехать», – устыдился Ян. В подъезде под лестницей выстроились разномастные велосипеды. Кто-то порезал старый, вытертый до основы ковер и застелил пол и ступени до площадки первого этажа. Под секцией почтовых ящиков стояла коробка под макулатуру. Щелкнул замок, скрипнули петли. Тетя Клава осторожно перешагнула порог, вышла встретить племянника. «Совсем большой стал! Здравствуй, Янушка!» «Здрасте, тетя Клава!» «Ведь не виделись больше семи лет», – подумал Ян, «с тех пор, как собрались в Саратове у Гросфатора, дедова-старшего брата на девяностолетие. Вспомнились золотые деньки теплого сухого сентября, шумная суета, уют застолья, родные и полузнакомые лица. По удивительному стечению обстоятельств на большой сбор приехали все-все-все, никто не заболел, никто не застрял дома из-за работы». Даже ташкентская ветвь прибыла в полном составе, несмотря на то, что мелюзге уже полагалось бы присутствовать в школе, а не продлевать каникулы. Дня три, а то и четыре слились в один праздник. Кто-то съездил за грибами, кому-то повезло покататься на моторке по бескрайнему Саратовскому морю. Но когда темнело, все снова собирались вместе. То заводили патефон, то хором пели «Вечер на рейде» и дерроты и видинг» под крылом самолета и дуду -ду лист мир им Херсон. Гроссфаттер степенно поправлял пышные усы, за столом сидел прямо и торжественно. Время от времени подмигивал то одному, то другому правнуку. Награды, прицепленные на пиджак вместо обычных орденских планок, в честь праздника отбрасывали блики на крахмальную скатерть. Красной звезды и красного знамени, серебристый суворов, и целая гирлянда медалей, из которых Ян сразу узнавал только за взятие Берлина. В Последний вечер, выпавший, собственно, на круглую дату, он встал и долго оглядывал всех собравшихся за двумя составленными столами, разбросанные по стране, а теперь уже по разделенным новыми границами странам. Потомки, их жены, дети, внуки, все смотрели на строгого старика, держащего за тонкую ножку рюмку с красным вином. «Дорогие мои», — сказал Грусфатор, — «не каждому выпадает такое счастье видеть, как обильно разрослась его семья. Как новые Вахины и Ваны шутливый кивок в сторону Яна с отцом шагнули в этот мир, выросли и стали приличными людьми. С каждым годом центрифуга жизни разбрасывает нас все дальше, но прошу вас, не забывайте и не теряйте друг друга». Blut ist dikker als Wasser, denken sie daran, daß die Brüder und Schwestern auch in allen Ecken der Erde werden bleiben. Перевод: Кровь гуще воды. Помните, что братья и сёстры остаются родными даже на разных краях земли. Немецкий. Ташкентские правнуки захихикали. Совсем не понимали по-немецки. А взрослые за столом посердинели, насупились, потому что дядя Миша с тётей Клавой к тому времени уже получили визы и до их отъезда оставались считанные недели. Гроссфаттер сам уговорил сына перебираться в Германию и уверенно кивал при любых разговорах, что как только все устроится, то его сразу заберут туда, на историческую. Никуда Гроссфаттер, конечно, не поехал. Тихо, за чах не прошло и трех месяцев. А дядя Миша даже не смог приехать на похороны. Виза, чертова виза, не предполагала выезда в первые полгода. «Уж переселился, так переселился. Будь добр соблюдать законы новой родины». После поминок Ян забился на кухню в чужой опустевшей квартире, чтобы не слышать, как отец яростно и отчаянно что-то доказывает по телефону дяди Миши. С тех пор и не виделись, и даже не разговаривали. Так, по открытке на Новый год да на день рождения. Поэтому Ян, хоть и зачастил во Франкфурт, суда до сих пор не показывался. С духом собирался, что ли». Планировал, конечно, навестить, и именно в этот приезд. Тут важно было самому себе об этом напомнить. Уже сев в поезд до Киркберга, я некоторое время раздумывал, не получится ли перехватить у дяди Миши хоть немного денег, чтобы выкупить уже этот треклятый медальон. Не такой уж заоблачной суммы не хватало. А теперь его начала подгладывать совесть. Совсем не тянуло все, что наблюдалось вокруг, но на устроенную заграничную жизнь которые родственники рванули семь лет назад из сосущего лапу Саратова. «Ну, рассказывай!» Разместились на кухне. Яну досталось удобное место в углу. Дядя Миша сел напротив, спиной к двери, а тетя Клава засуетилась у плиты. «Как ты после института? Кем устроился?» «Отец-то твой толком не пишет ничего!» Из холодильника появились холодные жестянки пива. Ян пшикнул крышкой, пригубил тетя Клава тут же посунула керамическую кружку с гербом Райланда. «Я не то чтобы где-то в одном месте. Работы достаточно, путешествую много, интересно в общем». «Как так ни в одном месте?» «Не понял дядя Миша». «Как организация-то называется? Должность какая?» «Ну, в Штатах это называется фриланс, значит свободный найм». «Это кто ж от кого свободный? Страховку на тебя завели? Пенсионный фонд отчисляют, все как надо». «Что за фирма-то хоть? Чем занимается?» Дядя Миша не унимался. Этого Ян и боялся. Но куда деваться? Пришлось вдаваться в подробности. «Дядь Миш, это значит, что постоянной работы у меня нет». У плиты огорченно ахнула тетя Клава. «Я выполняю поручения нескольких компаний по разовым контрактам. Может, так для них будет понятнее». Большей частью всякие туристические дела, езжу гидом, сопровождающим, переводчиком. Вызывают меня часто, подолгу дома не сижу. И еще всякая другая работа попадается. По Германии ищем всякие редкости, старые предметы. Есть такие клубы любителей военной реконструкции. Собирают старинную военную форму, каски, оружие. По Первой мировой, по Вермарской республике что-то найти довольно непросто. Ко мне обращаются, я помогаю. «Значит, в Германии бываешь?» Протянула тетя Клава, поставив перед ним и перед дядей Мишей по тарелке с пюре и котлетами. «Ешь, Янушка. Что ж, не заглядывал-то никогда?» «Да обычно в Берлин прилетаю», — смолодушничал Ян. «Вот, приехал». «Молодец, молодец». Дядя Миша слегка насупился, что-то обдумывая. «Ты вот мне что объясни». Это что у тебя за работа странная такая? День там, день сям. попросят поработаешь, а не попросит, тогда что? Как-то это странно, шатко. Не беспокойтесь, дядя Миш, просит. Ты ж башковитый парень, учился хорошо. И чем вдруг занимаешься? Как так вышло? ох, -ох можно было это предвидеть. Такой же разговор с отцом у Яна состоялся больше года назад. Позиционная война тянулась пару месяцев. Но потом удалось доказать, что так люди тоже живут, и что такая жизнь может нравиться, и подтвердить свою платежеспособность. Тогда только отец успокоился, отстал. Закрылся в раковину своего библиотечного фонда, где и пребывал в поныне. «Понимаете, дядь Миш, у меня тема диплома – акустическая дефектоскопия. По такой тематике работы нет, ну совсем. А если искать другую, то чем моя нынешняя хуже остальных?» Я сам себе хозяин, располагаю своим временем, путешествую, много повидал всего, много где побывал. У меня хорошая работа. Уж точно лучше, чем менеджером какой-нибудь суперпупер корпорации штаны просиживать. Не хочется быть винтиком, понимаете? «Винтиком?» – вдруг повысил голос дядя Миша. «Быть винтиком – это еще надо заслужить! Механизм, Яшка, каждая деталь уникальна, даже если детали таких миллион!» «Винт фиксирует соединение, а если где выпадает, там люфт, расцепление, поломка, а то и выход из строя всего механизма. Так-то! Винтики Днепрогэс построили, человека в космос запустили. Так что не винтиком надо бояться стать, а кирпичом. Каким кирпичом, дядь Миш? А таким!» Он отхлебнул из кружки, нацепил на вилку изворотливый гриб, вкусно его проглотил, утихомирился».